Глава шестая. В школе нас обучали общим обязательным наукам и дисциплинам: история, арифметика, астрономия, физика, этикет, география, литература, языки метрополии и цинской империи. В старших классах появилась политология, искусствоведение и экономика. Были и совсем, по моему мнению, бесполезные занятия, например, танцы, рисование или музыка. Также имелись дополнительные занятия, которые можно посещать по желанию, например, боевые искусства, на которые я собирался записаться. А в прошлом я их, конечно же, не посещал. Мало уделяли внимания развитию чародейства. Но и все же были такие предметы в старших классах, как теория алхимии и артефакторики, а также со средних классов нас обучали начальному владению стихиями. Занятия проходили за пределами школы на специально оборудованной площадке, так как в школе строго запрещено было использовать чары. В каждом учебном классе, в каждом помещении, вплоть до туалетов и душевой, имелись сигнальные артефакты. Стоило только кому-то из учеников использовать магию, как срабатывал сигнал, оглашая об этом на всю школу жутким воем сирен. Я шагал по школе, ловя на себе любопытные, но при этом довольно осторожные взгляды детей. Девчонки из средних классов начали возбужденно шептаться, стоило мне отойти от них на пару метров. Младшеклассник, попавшийся мне на пути, и вовсе замер как вкопанный, перепуганно округлил глазенки и уронил портфель. «Так, ясно. В школе теперь я звезда со знаком минус. Хотя вряд ли о такой популярности можно мечтать. Все вокруг считают меня монстром». А учитывая, как любит фантазировать малышня, наверняка напридумывали, что я могу в любой момент обернуться волком и сожрать их всех. Бабушка меня предупреждала, что мое возвращение в школу многим ученикам и родителям не понравится, и что я теперь должен всем доказать, что я не опасен. Правда, я слабо представлял, как я должен это доказывать. По всей видимости, просто ходить в школу и не превращаться в волка, что будет совсем несложно. И яр... Позвал меня Аркадий, несущийся ко мне через все школьное поле и размахивая рюкзаком. Брат выглядел не совсем привычно. Под глазом у него красовался желто-фиолетовый синяк. «Ты вернулся!» Запыхавшись, радостно заулыбался он. «Папа говорил, что ты скоро вернешься в школу, но я не знал, что сегодня. Здорово!» Я приветственно кивнул, потрепав темные кудри младшего брата. «Тебя тут теперь все боятся», — на супе в брови буркнул Аркадий. «Гадости всякие говорят. Пришлось из-за этого даже Мишку Антипову в глаз дать. Он сказал, что ты по ночам детей воруешь из заброшенных деревень, а потом их ешь». «Глупость какая», — ответил я, тяжело вздохнув, потом покосился на Аркадия. «Влетело тебе, смотрю, в ответ от этого Мишки». «Ай, да пустяки», — отмахнулся он. «Поверь, я ему сильнее навешал». Правда, в наказание нам теперь две недели придется выполнять дополнительные задания после уроков. Но это ерунда. И еще одна группа школьников, завидев меня, принялась шептаться. А стоило мне только обратить на них внимание, как малышня перепуганно замерла, словно бы я вот прямо сейчас накинуть на них и съем. «Тебя дядя Игорь привез?» – спросил Аркадий. В ответ я кивнул. «А я думал, ты на тетраходе сам приехал», – мечтательно протянул он. — Было бы здорово, тебе ведь уже четырнадцать, можешь и сам ездить. Тетраход у вас новенький, навороченный. — Вряд ли отец мне отдаст свой тетраход. усмехнулся я. — Уделал бы этого Борьку Григанского, — многозначительно протянул Аркадий, затем скривился от злости и добавил. — Ух, и мерзкий он тип! Пока тебя не было, доставал меня со своими придурками. — Они тебя обижали? — Ну, не то чтобы, — уклончиво ответил он, потупил взгляд. «Просто шутки у них злые и обидные. Григанский все рассказывал, что ты съел тех сектантов в лесу, а еще что тебя держат в клетке теперь и кормят сырым мясом, чтобы ты людей не ел. Я ему пытался объяснить, что это все вранье, что он наговаривает, но он такой придурок. Не стоит обращать на него внимание», — сказал я. Аркадий махнул рукой, что, мол, он и так не обращает. А потом снова затараторил. «А если б ты тетроход у отца выпросил, представь, как было бы здорово! Мы с тобой подъезжаем такие прямо к школе!» Мечтательно протянул он и злорадно добавил. «Они бы тут все от зависти лопнули! Представь, какая рожа будет у Григанского!» Я подавил приступ смеха, стараясь сохранить серьезное лицо. Но все же не смог не улыбнуться. Только в воображении моего брата проблему репутации можно исправить, приехав на тетраходе. «Даже я на монолёте, это Григанского и подобного им ещё больше разозлит». «Отец не даст мне тетраход Поспешил я утихомирить разошедшуюся фантазию брата. «Но если кто-то обижать будет, ты говори, а сам в драку лучше не лезь. Наказания директора не так страшны, как нравоучения от бабули». «Ага, это точно», — с пониманием закивал Аркадий. «В этот момент в поле моего зрения оказалась Милана». И я уже не слушал, о чем болтает младший брат. Она стояла с другими моими одноклассницами и выделялась на их фоне, как лебедь среди гусынь. Синяя форма школы ей очень шла. Подол ее сарафана, в отличие от других старшеклассниц, не был укорочен и заканчивался у колен, что только подчеркивало ее стройную фигурку. Завидев меня, все девчонки притихли, глаза попрятали. И только мило, весело и дружелюбно помахала мне рукой. И я поприветствовал ее в ответ. Стоявшая рядом Жанна Клауса дернула Милу, посмотрела на нее как на безумную, сказала что-то наверняка явно с осуждением. Мила, смущенное замечанием, непонимающе покосилась на меня. «Увидимся после уроков», оторвал меня от лицезрения этой картины Аркадий. «Могли бы по элитному сектору погулять, в зеркальный театр сходить. Там будут три сегодня показывать князя Востока. Или у тебя планы?» «Да, планы...» – заторможенно ответил я брату, злясь на малолетних дурочек, которые явно пытались настроить против меня Милу. Да и планы, в общем-то, у меня были. Мне нужно встретиться с царем и договориться заранее о зеле для мамы. Обсуждать такие вещи с помощью Гарыча не получится. А писать письмо слишком опасно. Мы сейчас должны быть крайне осторожны. Да и неплохо бы отменить прошлое задание». За Вульписами и его людям следить необходимости больше нет. А прибывшие в Органу на смену Виктору Максим Вульпис уже под контролем наших защитников. А, ну ладно, в другой раз тогда». Аркадий, кажется, расстроился, но я его уже не слушал, а зашагал к одноклассницам. «Здравствуйте, графиня!» – поздоровался я с милой демонстративно не обращая внимания на остальных девчонок. «Отлично выглядите, школьная форма вам к лицу». «Благодарю, княжич», — смущенно улыбнулась Мила, по взгляд. «Остальные девчонки даже смотреть на меня опасались. Как-то сразу все отодвинулись от нас, боязливо косясь. Язвись, как в прошлые времена, никто из них не решился. Я чувствовал, какой от них исходил страх. Ничего удивительного, мало кому из этих избалованных девиц доводилось нос к носу встречаться с опасностью. Недавнее происшествие с вульписами наверняка еще больше распалило их неуемные фантазии». А слухи о моих приключениях в лесу давно уже обошли всю школу трижды. В их глазах я чудище, кровожадный маньяк. И плевать, что убивал я, спасая других и защищая себя. «Первым уроком сегодня история», — сказала Мила, неуверенно улыбнувшись. Видимо, происходящее слишком смущало ее, и ей было нужно хоть что-то говорить. «Да, я знаю», — с охотой поддержал я разговор. «Если не ошибаюсь». «Преподает историю теперь Артемий Иванович, мой прежний учитель. Он отличный педагог». Одноклассницы демонстративно повернулись к нам спиной, продолжая напряженно молчать. Но инициатором, конечно же, была Жанна. Невысокая, с жидкой, но невероятно длинной косой, выскочка изубрила со скверным характером, а также лучшая подруга покойной Элеоноры Вульпис. Забавно. С одной стороны, они демонстративно игнорируют меня, но при этом не уходят, а стоят и подслушивают наш разговор. Милана с досадой взглянула на эту сцену, но быстро взяла себя в руки, делая вид, что ничего не происходит. «Артемий Иванович уже вел несколько уроков у нас», — непринужденно сказала Милана. «Вы правы. Он отличный педагог и умеет преподнести тему так интересно, что вмиг запоминаешь без всяких учебников и зубрежки». Она снова посмотрела на девочек в этот раз с неодобрением. Я заговорщически подмигнул Миле, повернулся к спинам одноклассниц и, рыкнув как можно громче, подался вперед изображая, что собираюсь на них наброситься. Девичий виск пронёсся по всему школьному двору. Жанна Клаус подпрыгнула на месте, а и тихоня Ксения Лаврова с удивительной прытью бросилась прочь под мой громкий хохот. Горван, ты совсем сдурел!» — возмущённо закричала Жанна, стукнув меня по плечу, но вовремя испугавшись, что мне такое может не понравиться, сделала шаг назад. «А я думал, вы меня не заметили!» Не мог я перестать смеяться. И все-таки подросткам быть иногда даже весело. Давно я себе такого не позволял». Мила тоже тихо смеялась. Некоторые одноклассницы неуверенно улыбались, косясь на разъяренную Жанну. «Заметили, Горван, бросила она. «И ты должен был догадаться, что мы с тобой общаться не желаем». «Почему же?» – снисходительно улыбаясь, поинтересовался я. Возмущенно фыркнув, Жанна покосилась на подруг. «Потому что...» Гневно бросила она, видимо, не решившись раскрыть истинную причину столь глупого поведения. В этот миг прозвенел первый звонок. Одноклассницы все как одна зашагали торопливо в школу. Просто удивительно, как быстро изменятся эти девочки. Сейчас для них нет ничего важнее дурацких и надуманных проблем, каких-то нелепых обид. Сейчас они не видят грани дозволенного, мнят себя не весь какими важными. Но уже после Чародейской Академии, когда им доведется побывать в высшем свете, Обжечься не единожды из-за своего необдуманного поведения и неосторожно брошенного слова, они все доедино изменятся. Когда до них, наконец, дойдет, что школьная популярность – ничто по сравнению с реальной жизнью, которая наотмашь бьет и моментально вправляет мозги за необдуманные поступки. Все быстро выровняется, а жизнь всех растает по местам. И станет ясно, что ты ничто, если у тебя нет родовой силы, связи и денег. Через десять лет на одном из приемов во дворце императора Жанна Клаус, уже замужняя графиня Юрулова, говорила со мной так вежливо и обходительно, так осторожно подбирала слова, при этом умудряясь заискивающе меня похваливать, что казалось передо мной совсем другой человек. Милана с сожалением проводила взглядом одноклассниц. В ее глазах все читалось, как на ладони. Она и сама пока еще новенькая. Видимо, только начала налаживать отношения с девчонками. А тут одна невинная шутка с моей стороны, и они моментально от нее отвернулись. И эта ситуация явно расстроила ее. «Не обращайте на них внимания, они недостойны вас», — сказал я. Милана смущенно улыбнулась. «Ну что вы, княжич, они ведь такие...» «Надменные и заносчивые», — не дал я ей договорить. «Не всегда», — рассмеялась Мила, вмиг оставив смущение. «Но мама говорит, что необходимо стараться дружить со всеми. Связи, которые я сумею наладить сейчас, могут пригодиться в будущем. А еще мама говорит, что дружба со школьных и студенческих лет самая крепкая. Но все это для меня непривычно. В нашем графстве люди были, как бы это сказать, проще, что ли. Чувствую себя белой вороной. Наверное, я никогда не сумею стать здесь своей. Мила грустно улыбнулась, подняла на меня свои небесно-голубые глаза, заставив меня вновь вернуться во времени теперь и душой и почувствовать себя юнцом. Вам незачем уподобляться им. Я же сказал, вы куда лучше. И думаю, нам пора оставить этикет и обращаться друг к другу на «ты». Мы ведь теперь одноклассники. И, надеюсь, в дальнейшем станем друзьями». «Да, конечно». Улыбаясь, кивнула она. Я указал взглядом на парадный вход, намекая, что следует поспешить на урок. «На эти выходные мой отец пригласил вас к нам. Ты тоже будешь?» спросил я. «Да, конечно. Очень хочется увидеть вороного гнездо. Я многое слышала об этом древнем поместье. «Правда, что у вас живут говорящие вороны?» «Правда», — улыбнулся я. «А покажете?» — весело улыбнулась Мила. «Конечно», — улыбнулся я в ответ. Мы улыбались и смотрели друг на друга. Слишком долго смотрели для простого обмена улыбками. Мила, поняв это смущенно, опустила глаза, но улыбаться не перестала. Пока мы шли по коридору, прозвенел второй звонок. Мила молчала. А мне казалось, она хочет еще что-то сказать, но не решается. Я заметил, что мое присутствие в принципе ее смущает. Можно было бы списать на робость. Но я понимал, что здесь кроется нечто другое. Мила оказалась под влиянием Жанны Клаус, которая наверняка успела ей наговорить про меня гадостей. Но и в то же время я знал, что Мила не такая, и вряд ли ее так легко удастся настроить против меня. Мы пришли в класс самыми последними. У доски уже стоял Артемий Иванович. Он едва заметно неодобрительно качнул головой, мол, нехорошо, княжич, опаздывать в первый день. Мила поспешила занять место, неприятно меня удивив. Она сидела на том же самом месте, где когда-то сидела Элеонора. Но не это меня рассердило. Мила сидела с Бориславом Григанским. Нас всегда рассаживали парами мальчик-девочка. Парты у каждого были отдельно. Но все равно шли группами в три ряда. Я раньше сидел на третьей и последней партии с Лидией Щербаковой, невзрачной и практически нелюдимой дочерью довольно состоятельного пожилого графа. Но сейчас Лидии в классе не было, а место рядом со мной пустовало. Может, это, конечно, и к лучшему, но вот то, как изменился мой класс, мне не понравилось. Даже здесь я умудрился все изменить. В классе нас было немного, всего 14 человек. Семь мальчишек и семь девчонок. В прошлом все мои одноклассники окончили школу. А теперь не стало Элеоноры. И еще я заметил, что некоторых учеников нет на местах. Отсутствовала моя соседка по партии и мой друг, которого я так надеялся увидеть, Илья Демин. Неужели его родители забрали из школы из-за того случая с Элеонорой? Пока шел к партии, поймал на себе презрительный взгляд Григанского. Он, видя, что я на него не смотрю, почесал за ухом и высунул язык, подражая собаке. Я в ответ лишь одарил его холодной хищной улыбкой. «Ну-ну!» Пусть продолжает кривляться в том же духе слизень. В школе использовать чары, может быть, и нельзя, но зато вне школы можно. Итак, господа», — задорно улыбнувшись, начал Артемий Иванович. Лицо его буквально светилось от энтузиазма и желания начать урок. «Редкий учитель настолько любит свою работу, и я в очередной раз убедился, что нельзя менять его будущее. Вскоре вам предстоит сдавать выпускной экзамен». Моя же задача подготовить вас к поступлению в высшие учебные заведения. И вы, как ученики в школы, не должны ударить в грязь лицом. Поэтому, помимо основных тем, на каждом уроке мы еще будем повторять все основные темы за весь период обучения. Думаю, для вас всех это будет несложно, так как я изучил вашу успеваемость, и у всех она на неплохом уровне. Артемий Иванович широко улыбнулся, обведя взглядом класс. Ученики принялись скорбно вздыхать. Видимо, повторять весь курс истории мало кому хотелось. Итак, начнем с первой темы за шестой класс. Легенды и мифы о Оэре и ее возникновении. Кто хочет ответить? Несколько человек тут же подняли руки. Большинство нехотя. И только Жанна сильнее всех нетерпеливо трясла своей тощей рукой. «Графиня Клаус!» – дал ей слово Артемий Иванович. Глаза у той радостно засияли, и она затараторила. В словийской мифологии считается, что Ойра была подарена людям светлыми богами за дар за их преданную веру, а также для поддержания равновесия. Во времена, когда стихийные чародейские силы начали ослабевать, а тьма брала верх в явном мире, боги даровали нам Ойру. «Ойра появляется внезапно, и предугадать место ее появления невозможно. Считается, что боги благословляют и благоволят жителям тех земель, где возникла Ойра». «Спасибо, графиня Клаус. Не сомневался, что славийскую мифологию все знают хорошо. А как насчет легенд цинской империи или материка Великих равнин?» «Попугаи не признают Ойру», – пренебрежительно бросил Борислав Григанский. Попугаями народ великих равнин называли за их любовь к головным уборам и украшениям из ярких перьев. «Прежде чем говорить, необходимо поднять руку, княжич», — сдержанно произнес Артемий Иванович. И народ, который вы обозвали попугаями, Ойру признает, но, в отличие от остального мира, считает ее порождением древнего зла, которое пытается совратить людей и погубить мир. Поэтому они не добывают ее и не используют. «И поэтому они такие отсталые!» — гоготнул Диргаун. Его смех поддержали еще несколько ребят. «Это уже немного другая тема, барон!» Поджал недовольно губы Артемий Иванович. «Но вы верно заметили, что народ на материке великих отстает в техническом развитии от нас». Но это не мешает им жить в гармонии с окружающим миром, природой и с самими собой. Каждый народ и его история уникальны и удивительны по-своему». «Удивительны они, дураки», — резко заявил Григанский. «Имея самое большое количество залежей ойры всех мастей, они ее не продают, но разрешают добывать всем, кому не лень. Наверное, считают, что, позволяя забирать нам и метрополии ойру, Они таким образом отдают свое зло нам и нас уничтожают». «Не совсем верно», — сдержанно произнес учитель. Судя по выражению его лица, поведение старшеклассников ему явно не нравилось. Но молодой учитель из простолюдинов не решался жестко пресекать нарушения дисциплины, опасаясь задеть знатных сопляков. «А про легенды цинской империи кто-нибудь хочет ответить?» — спросил Артемий Иванович. Большинство ребят начали переглядываться. Несколько человек неуверенно подняли руку, Артемий Иванович показал на Быстрицкого. Тот неуверенно произнес: "Народ Цинской империи считает, что ойра это дары драконов. Верно? А если подробнее? Ну, замялся Быстрицкий. Вроде как это кровь их плоти, кости. Все так, но необходимо дать более развернутый ответ. Этого недостаточно для выпускного экзамена." И тем более для Академии Чародеев. Или вы собираетесь в военную академию, граф? Нет, оскорбленно фыркнул Быстрицкий. Артемий Иванович снова обвел взглядом класс. Никто не спешил отвечать. «Княжеч Горван, не желаете ответить?» Спросил учитель, едва заметно улыбнувшись. Среди народов Восточного материка с древних времен ходят легенды о том, что Ойра — это кровь, плоть и кости древних бессмертных драконов которые в пограничном мире защищают наш мир от злых духов, начал я говорить. И потому что ойра имеет мощные магические свойства, через плавающие червоточины в пограничном мире она попадает в наш мир. Кости огненного дракона Хуалонга даровали миру огненную ойру. Таи дракон солнца даровал светоносную ойру. Живая принадлежит водяному дракону Шилонгу, а мертвая ойра — кровь бессмертного дракона Лунвана самого могущественного стража, который охраняет поднебесный дворец богов. Зло многократно убивает драконов, но они то и дело воскресают из пепла и вновь встают на стражу. «Верно, княжич», — довольно улыбнулся Артемий Иванович. «Вы с горваном заранее, что ли, договорились?» Со злостью и раздражением спросил Григанский. «Договорились?» — невозмутимо усмехнулся Артемий Иванович. «Да, вы знали, что только он владеет этой темой так хорошо». Во-первых, эту тему вы должны были проходить в шестом классе, княжич. Уверен, не только княжич Горван знает легенды цинской империи. Во-вторых, с чего бы нам договариваться? Мы ведь даже не на экзамене, мы просто повторяем прошедшие темы. Ответ княжича Горвана ни на что не влияет, кроме как на самооценку криганского. Мысленно добавил я. То есть. «А на экзамене вы все же собираетесь ему подыгрывать?» Дерзко спросил Гигантский. Этот слизень нарочно выказывал открытое неуважение к учителю, зная, что он обучал меня. «Нет, я не буду присутствовать на экзамене», строго ответил учитель. «Вы будете сдавать его комиссии, но Ярослав Игоревич лучший из моих учеников на данный момент, поэтому я не сомневаюсь, что он сдаст экзамен на отлично». Борислав окинул учителя презрительным взглядом, затем оглянулся на меня. Что бы ни значил его взгляд, всем своим видом он пытался продемонстрировать, как он меня презирает. На что я только спокойно усмехнулся. Пусть только попробует сунуться. Если раньше я и опасался его трогать из-за возможных проблем с его влиятельным отцом, то теперь стало совершенно плевать. Пора поставить этого щенка на место. Весь день на переменах Григанский со своими прихвостнями ходили за мной по пятам. Что они задумали, несложно догадаться. Ждут, где бы меня можно было подловить в безлюдном местечке. В конце концов, я не выдержал, и на одной из перемен подошел к ним. «В чем дело, Борислав?» – спокойно спросил я. «Зачем вы ходите за мной? Может, желаешь мне что-то сказать?» «Сказать?» – презрительно переспросил он. «Нет, не сказать, а предупредить. Не подходи к Милане Арнгейр, понял? С чего это вдруг?» – не смог я сдержать улыбку. О том, что Борислав когда-либо испытывал симпатию к Миле, я не знал. Да и сама Мила никогда об этом не рассказывала. Вот только теперь мне не узнать, происходило ли это в прошлом. Или я снова изменил события. «Такие, как Милана, не для тебя. Не смей с ней общаться. Она моя, понял?» Грозно выпалил Борислав. «Твоя!» – рассмеялся я ему в лицо. «Вы обручены?» «Что-то мне подсказывает, что нет». «Да и это смешно, Борислав. Моя!» Я снова засмеялся, закачав головой. «Я тебя предупредил!» Зло процедил он. «А я тебе ответил, что мне плевать. Так что отвали и прекращай ходить за мной. Это раздражает. И да, к брату моему тоже не подходи. Уяснил? А то что, Сожрёшь меня, как тех сектантов, и Элеонору?» С вызовом спросил он. «Элеонору? Сектантов?» Растянул я рот злой улыбки, подавшись вперед. Рука Быстрицкого тут же уткнулась мне в грудь, притормозив меня. «Тебя там не было!» Продолжил я говорить, отодвинув руку Быстрицкого и дав понять, что бить слизня я не собираюсь. «Ты представить себе не можешь, что там происходило, идиот!» «И что же там происходило?» Насмешливо поинтересовался Борислав, явно пытаясь провоцировать и выпытать таким образом подробности. Дело о чернокнижниках было засекречено. А официальная версия давала слишком мало информации. Все, что было известно окружающим, это лишь то, что некие сектанты принесли в жертву Элеонуру Вульпис и что я их убил, обернувшись волком. «Так что же там произошло, Гарван? Ты их съел?» «Я их убил», — весело улыбнулся я. «Взял и глотки им разорвал. А будь бы ты на моем месте, да любой бы из вас, зарезали бы как баранов, и дело с концом». Я мог бы ответить куда жестче, но меня забавлял этот разговор. И то, как поменялся в лице Борислав, как судорожно сглотнул Быстрицкий. Я уже собирался уйти, решив, что разговор окончен, но меня схватил за рука в своей потной ладонью барон Диргаун. Сурово посмотрел и произнес. «Мы не разрешали тебе идти. Пойдешь, когда договорим». Я резко вырвал руку, замахнулся открытой ладонью и остановился у самого лица Диргауна заставив того дернуться назад и махнуть рукой по воздуху. и «Еще раз тронешь меня, сломая нос», — холодно предупредил я. Никто из них явно не ожидал от меня отпора. Обычно я злился на них молча и старался не реагировать на издевки. И я вообще старался всячески избегать какого-либо общения с ними, желая избежать конфликтов. Именно так в понимании моей семьи должен вести себя княжич. К тому же бабушка все время толдычила, что мы горваны — пример для остальных учеников, так как это наша школа, и поэтому наше поведение должно быть безупречным. На меня и вовсе возлагали особую ответственность, как на наследного княжича. И, конечно же, я, как примерный сын, не мог разочаровать родителей и бабулю. Вот только, кроме меня, никто этих правил не придерживался. Взять того же Аркадия, который, недавно не задумываясь, втащил Мишки Щербакову. Троица настороженно переглядывалась, видимо, не зная теперь, как со мной себя вести». «Смотри, чтобы я тебе не сломал!» Как-то неуверенно и довольно неубедительно произнес дергаун после довольно длительной паузы. В ответ я только смерил его взглядом и снисходительно улыбнулся. «Зря ты вернулся, Горуан! Зло зашипел Борислав. «Сидел бы в своем гнезде, целее бы был!» «Ты мне угрожаешь, Григанский!» Хищно усмехнулся я. «Что такой слизень, как ты, может мне сделать?» Борислав подался вперед, сжав кулаки и, как я и ожидал, молниеносно поддался на эту провокацию. Быстрицкий, единственный, кто имел хоть какие-то мозги, быстро затормозил друга. «Бор, не в школе, нам не нужны проблемы!» Борислав кинул, выпрямился, поправив резким жестом школьный пиджак. Но раскрасневшееся лицо и сбившееся дыхание не оставляло сомнений. Он взвинчен до предела. «Ты меня понял, княжич!» Мой титул он произнес с таким презрением, словно бы это было оскорбление. «Не подходи, графиня Арнгейер, Ясно?» «Нет», — отчеканил я, не ясно. Борислав окинул меня надменным взглядом. «Ты пожалеешь об этом, горван!» — прошепел он. В этот миг зазвенел звонок, и вся троица направилась в класс. Я не в силах сдержать улыбку проводил взглядом этих напыщенных индюков, а затем тоже направился в класс. Вся ситуация казалась мне весьма забавной. Что же теперь будет делать этот слизень григанский?»